пацаны. Ближе к вечеру встретился в посёлке с ребятами. Пацаны обрадовались. Среди них заметил Камиля и несколько малознакомых лиц. Руль, который был среди ребят вопросительно вскинул голову. Я молча кивнул головой, а позже попросил оставить ключ от квартиры с утра. Пацаны, как всегда, вывалили кучу новостей про их жизнь в посёлке и о наших знакомых. Это меня мало касалось. А вот новости от Стаса оказались интересными и заставили задуматься. В сборе икон возникли трудности, так как все ближайшие доступные места ребята прочесали, и нужно было уезжать от города всё дальше. А полностью пустых от жителей деревень, таких как старая Душкино, не оставалось, или они не знали их места нахождения. Не было и богатых на иконы заброшенных церквей. Вероятно, при закрытии властями деревенских храмов жители расставскивали церковную утварь под домам. Деревенским пацанам было проще, так как они не стеснялись соседей, влазили по брошенным домам, а нашим стоило сунуться в такой дом, как пришёл мужик и поинтересовался их интересом к развалюхе. Боюсь, наших потянет на кражу, высказал Стаса позднее. Деревенские уже попались на взломе дома. Когда был у них стреж старший за главного, то местные жители опасались жаловаться в милицию на проделки ребята из его компании, а у Юрки нет такого авторитета. Ребята не попытались даже купить ненужные хозяевам доски, а решили их украсть. Хозяева узнали, кто проник в их дом и заявили в милицию. Хорошо, что пацаны не выдали их налё, а вернули иконы. И на этом всё закончилось, а дело прекратили. — Твой одноклассник Фил тоже залетел на этом. Его сборщики попались на краже, но его покрывать не стали. Не знаю, чем у них все закончилось, но Фила таскали на допросы. Украденное пришлось вернуть. Хорошо, что не успели продать. — Значит, Фил продолжил этим заниматься без меня? — удивился я вслух. — Интересно, кому он толкает доски? — Ты не знал? удивился в свою очередь Стас. Ну а ве кого, кому ещё? Тому всё равно, от кого принимать антиквариат, предположил, думая, что из-за твоего шустрого одноклассника Соломонович тогда и снизил цены. Но Дашкинские пацаны дефицитные шмотки в Москве не покупают, это точно знаю, попытался успокоить меня. Да это понятно. Филь сам равнодушен к обновкам и таскать их своим пацанам не хочет. «Вероятно, стоит завязывать с иконами», — предложил задумчиво я. «У нас уже набралось на очередную партию», — удивленно посмотрел на меня Стас. «Ребята ждут шмотки. Камиль вон такую активность проявил», — кинул на нового члена компании. «Я предполагал, что после экзамена ты приедешь, и с ухнолем ждали только тебя». «Без меня так и не ездили?» — удивился я. «Ездили. Сдавали Митрича», — признался он. Помнишь, того коллекционера уточнил? Зачем меня тогда ждали, спросил Стас. С тобой надёжнее. Мы торговаться не умеем, улыбнулся друг. А ты, интеллигент, можешь спорить, да и с нами не хотят встречаться форцовщики шмотками. Я вздохнул. После нескольких крашей к он в нашем районе менты уже заинтересовались повышенным спросом на иконы. Не хотелось, чтобы появились фигуранты уголовных дел среди моих друзей и хороших знакомых пацанов. Но и возвращаться самому в этот бизнес нельзя, как князь обещал. Он, вероятно, что-то знал и настаивал, чтобы я не связывался с этим. Ладно, съезжу с вами, но иконы сами продавайте без меня. Помогу только со шмотками. Времени мало, поэтому готовьтесь выехать завтра. Втроём увезём всё, принял я решение. «Попробуем», — задумчиво кивнул собеседник. «Куда ты торопишься?» — удивился. «Это у тебя все лето впереди свободное. А мне надо в начале июля документы подавать в Ленинградский политех. Первого планирую выехать», — пояснил, глядя на друга. «Ладно, сделаем. Камиль!» — Стас обернулся к пацанам, сидящим отдельно и ожидающих, чем закончится наш приватный диалог. «У тебя мотоцикл на ходу?» Съезди в деревню Кюркеух налью и сообщи, что завтра выезжаем в Москву с товаром втроём. Пцаны оживились и стали активно обсуждать долгожданные вещи, которые планировали купить себе и подругам. Можно этого камеля привлечь, сообщил Стас ут полголоса, я, так как из новой памяти знал, что этот паренёк отличается предприимчивостью, в будущем будет большую часть жизни заниматься предпринимательством. и успешно переживет бурные криминальные девяностые годы. Удивленный Стас кивнул, посмотрев на меня, но ничего не спросил. Осталась вера у друга в меня и в мои рекомендации. — Камиль, с нами поедешь, — предупредил парни-друг, и у того озадаченное выражение лица сменилось на довольное. — Почему Яшку не вижу? — пригляделся я к компании, не слыша привычного «нах... б... тьфу». Переехал в город. Его родокан квартиру наконец дали, ответил кто-то из ребят. Родителям твоего соседа Андрея Малышева тоже дали квартиру в том же доме, просветил Стас. Я же кчасто раньше появлялся здесь, а сейчас другая компания у него появилась. Он тебе нужен? Нет, но рад за него. Сколько можно большой семьёй ютиться на нескольких квадратных метрах с печным отоплением, высказал я своё мнение. Расселение поселка продолжалось, и ряды нашей сложившейся компании таяли, но появлялись новые лица. Сейчас среди пацанов находились новички. Скворец из желтого дома, санек со строительной и демон с литейной. Последний был избит время слухи медведем, парнем из городского района Хлебники, народное название. Весом в два раза больше и выше на голову щуплого Димки. «Демон», как прозвали его ребята, обратился за помощью к Стасу. Наши вступились за пацана и отловили в ГПТУ медведя. Тот прессал, так как знал о репутации заводских ребят, и откупился ящиком водки. «Зачем вам водка?» — поинтересовался я, так как неодобрительно относился к спиртному. Сколько бед произошло из-за нее. Славке Романову на проводы весной часть отдали. Ой, у его матери денег не было, чтобы достойно проводить сына. Яшкино на Василии отметили. Так и разошлось, пояснили ребята с улыбками. Что это вы развеселились за подозрило и неладное? Когда провожали Рому в инкомат утром, схлестнулись с какими-то пацанами, улыбаясь поведал Стас. Знаешь, за мостом дамба ведёт к военкомату. Санёк схватился с одним, кивнул на новичка и скатились обоз дамбы. Так тот приссал и помчался от Сани, а в это время река разлилась, затопила низину, и парень, спасаясь, так и забежал в топе. Стоял по колену в грязи, пока мы не ушли к военкомату, хотя его звали, чтобы возвращался, и обещали не трогать. Леднев с Михой из армии пишут, поинтересовался я. Миха мамке только пару писем прислал, да фотку, а Рыжий написал мне. Вроде все нормально у него, крутит баранку. но жаловался, что диты за Бали, — поветал Стас. — Ничего, сам дедом станет. Сейчас-то уже молодой, — улыбнулся я, вспомнив неофициальную армейскую иерархию. По дороге домой вспомнился разговор с князем по теме антикварята, которую затронули со Стасом в прошедшей беседе. — Я ведь обещал Соломоновичу сообщить авторитетному вору о наезде других жуликов на антиквара. Долго сомневался, стоит ли звонить и напоминать Гвидоно о себе. Но решил, что ничего страшного не будет, если выполню просьбу москвича, и в начале декабря набрал знакомый номер. Здравствуйте, Юрий Васильевич. И тебе не хворать, услышал знакомый голос. Давно о тебе не слышал. Откуда звонишь? Из Ленинграда. Я звоню по просьбе нашего московского знакомого. И я же тебя предупреждал, чтобы не связывался с ним. Голос князя посторожил. Я и не связываюсь. Ребята попросили поговорить с ним. Он их кинул. Услышал, как собеседник хмыкнул в трубку. Ну и не надо тебе лезть к нему. Кидает тех, кто сам желает быть обутом. В ином случае надо сразу брать за кодыки, забирать своё, иначе так и будешь лохом по жизни. Ребят, я не мог бросить. Сам втянул их в это дело. А когда мой бывший компаньон их обманул, решил спросить его. получилось, заметил иронию в голосе собеседника и неожиданно подумал, что для него слово спросить может иметь другое значение. Получилось даже больше ожидаемого. Хотя мне показалось, что для него важнее хорошее отношение со мной и вами. Он просил передать, что вашим с ним делам угрожает опасность. Ну-ну, продолжай. К нему из вашей среды обратились люди и предложили гнать по его каналам рыжевё и камня. Сразу вокруг него засуетились комиссии из различных органов, и он решил на время отойти от дел. "И это ему поверил", прервал меня князь. "Зачем лезешь в это дело, где ты лох, как и твои друзья", повысил голос. "Этим людям никогда нельзя верить". продадут и предадут сразу, если им это будет выгодно. Серьёзные люди никогда не будут связываться с таким дерьмом и не станут вести с ним вообще никаких дел. Может, ему лапшу навешали и боганку крутили подснежные воры, притворялись ворами. То, что князь заговорил по-фени, понял, насколько он недоволен, но не понял мной Соломонычем, теми преступниками или всеми. — Я все понял, — смирился, я и отступил. — Что ты понял? — повысил он голос. — Занимайся делом, в котором понимаешь, и у тебя хорошо получается. А то Сева заждался. — Все, говорить больше не могу, и так наговорили тут. — Всего доброго. Я попрощался и повесил трубку. Потом долго размышлял об этом разговоре и понял одно. Нельзя доверять никому, ни ворам, ни спекулянтам. А я действительно лох, пытаясь играть на их поле. А ведь была мысль обратиться к Ведону и наказать Ленкинова развратника руками братвые. Что бы мне сказал князь в этом случае? Представил наш диалог. Можешь ли что-то придевить извращенцу? Нет, кроме как со слов подстрадавшей. Тогда никто из уважаемых людей не будет связываться с мутным делом. Ты уверен, что тебе правду сообщили? Я верю. Это не довод. Если сам боишься наказать обидчика девочкой, то заплати желающим и покажи фейс извращенца. Значит, нужно самому разбираться с этим Никифоровым. Выбирать время, узнавать все про него, потом ловить и наказывать. Мне-то доказательства не нужны.